Глава тридцать восьмая Мы посмотрели с королём друг другу в глаза. Жар промчался по телу. Вот и пришли мы хоть к какому-то согласию. «Мягкие», — продолжила я. «Посмотрим», — уклончиво ответил король. «Азур их не любит». Мне вспомнился дракошка, которого Азур всегда так бережно держал в своих руках. «Но у него есть любимая игрушка», — я пожала плечами. «Я вас услышал», — ответил Филонг. «Я кинула взгляд на усыпальницу». Печально это всё. Наверняка любил свою покойную жену, но и разговаривать с ним о таком тоже не могу. Всё же мы не настолько близко с ним знакомы, чтобы я лезла к нему в душу. Филонк подставил свой локоть. Я приняла его, коснулась и ощутила, как по телу пробежал жар, и понимала, что это не моя реакция на короля, а что-то просыпалось внутри меня. Видимо, это та самая проводниковая магия. Прикусила губу, вспомнив, как ведьма говорила, что я с королём тоже должна проводить время, и тогда ребёнок сможет пробудить своего дракона. Филонг хмыкнул. «Что такое?» – спросила я. «Я ощущаю твою магию», – ответил он. «О, только я понятия не имею, как ей пользоваться», – ответила я. «Это не проблема. Ты просто концентрируешься на чём-то, и она выходит из тебя». «Ага, то есть у вас тут никаких академий магии нет, что ли?» – спросила я. Филонг слегка шевельнул рукой, которую я сжимала, и теперь у меня по телу промчались мурашки. «Есть, конечно, но ты проводник, в этом и проблема», – пояснил он. «Только мне от этого понятнее не стало». «В чем?» – спросила я. «В том, что в академиях магии не обучают проводников. Такие, как ты, рождаются редко», – пояснил Филонг. «Вы можете раскрыть магию в других, вы можете усилить или ослабить ее, вы можете многое». Но проблема в том, что вас очень мало, и как пользоваться силами, никто толком не знает. Ни ведьмы, ни драконы, ни обычные маги. Это всё основано на интуиции. Я задумалась. Просто прекрасно. А жаль, что тут нет высшего проводникового учебного заведения. Ну да, выдохнула я. Мало того, что проводник, так ещё и цвет глаз неподходящий. Хилон резко остановился и повернулся в мою сторону. Я вновь засмотрелась в его глаза, когда те вспыхнули огонёчком. Мотив дракон вновь показался передо мной. Мы скрыли цвет твоих глаз, не стоит беспокоиться, ответил он. Всё равно все помнят. Я покачала головой. У тебя красивые глаза, и тебе идёт твой цвет, внезапно сказал Филонг. Мои глаза округлились. Ох, ничего себе, комплименты подъехали. Спасибо, ответила я, покосилась на настоящую Марусю, но та была на приличном от нас расстоянии, так что вряд ли подслушивала. Да, это так. сказал Филонг, коснулся пальцами моего локана и заправил его за ухо. Да что тут происходит в конце концов? И почему моё сердце начало сильнее биться в груди?